Глава восьмая. Знакомство со злом. Подступники. На этом моменте фильм Уорса столкнулся с непростой задачей драматично представить зрителю антигероя фильма. Проблема в том, что картина идёт уже полтора часа, и Джек Николсон уже был показан в качестве отрицательного персонажа. Мы видели лишь его силуэт, но знаем, кто он, и ждём его возвращения. Важно, чтобы от его появления осталось сильное впечатление, тем более что сейчас он впервые встречается с Леонардо Ди Каприо. На открывающем кадре Ди Каприо один. Его левая рука в гипсе, а правая держит стакан с алкоголем. Легко предположить, что он вернулся на поле битвы, где ему, очевидно, находиться небезопасно. Используйте простые визуальные подсказки, которые напомнят зрителю о том, что происходило ранее, и он почувствует напряжение, ожидая продолжения банкета. Когда актёр поднимает стакан, камера повторяет его движение, и на его щеке становится виден шрам, который ещё раз напоминает нам, что он в опасности. Лишь части заднего плана достаточно, чтобы понять, что он в том же заведении, где ранее произошёл конфликт. Кадр сменяется средним планом двух женщин на другом конце бара. Сначала в этом как будто нет никакой необходимости, поскольку персонаж Де Каприо не проявляет к ним никакого интереса. Затем женщины, глядя в его сторону, замечают что-то, что пугает их. Выражение их лиц передаёт гораздо больше драматизма, чем звук открывающейся двери. Камера Медленно панорамирует, скользя по бару и обнаруживает, что Ди Каприо смотрит на них, так что причина их страха, вероятно, находится за его спиной. Мы всё ещё не понимаем, куда они смотрят, поскольку поворот камеры происходит довольно медленно. Сделайте акцент на актёрах, которые играют в фильме незначительную роль, и покажите их реакцию на появление отрицательного персонажа. Камера завершает поворот в тот же миг, когда в кадре уже наполовину заполненном Ди Каприо появляется Джек Николсон. В том, что он сумел подобраться так близко и остаться совершенно незамеченным, есть что-то жутковатое. Важно, что это та же мизансцена, с которой началась потасовка, рассказанная в предыдущей главе. Скорсезе повторил её в точности, и мы предполагаем, что у Де Каприо есть возможность разбить и этот стакан об голову Николсона. Но если всё, что он может сделать, покорно слушать Фашеттшево, то мы ясно понимаем, каким авторитетом обладает персонаж Джека Николсона. Повторите предыдущую сцену, изменив её исход, чтобы показать страх и безысходность главного героя. После непродолжительной беседы Николсон приказывает Ди Каприо следовать за ним, встает и выходит из кадра. Это жуткое движение зеркально отражает его появление в предыдущем кадре, но также заставляет нас ощущать нечто угрожающее в его поведении. Он покидает кадр, и Ди Каприо остается один. Кадр, который мы привыкли видеть, нарушен, из двух мужчин, сидящих за барной стойкой, остаётся один, и мы можем только разделить его тревожные чувства. Возьмите основной кадр сцены, а затем нарушьте в нём что-то важное, и ваш персонаж будет выглядеть некомфортно.